Глава вторая. Письма, разговоры и большая игра. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 29 июня 1917 года. 12 июля по новому стилю. Вы спросили срочную аудиенцию. Что-то случилось? Случилось, Ваше Императорское Величество. На 9 утра завтрашнего дня был назначен старт второй экспедиции к месту падения марсианского корабля. Мы уже начали погрузку, оборудование и прочих припасов, но тут на авто приехал генерал Кованько, и объявил, что отправка экспедиции откладывается на неопределенный срок, а дирижабль прикомандировывается в Министерство информации господину Суворину. Приказал разгружать припасы и тут же уехал, не слушая никакие мои аргументы. «Я немедленно обратился в вашу канцелярию и спросил срочной аудиенции, как вы мне дозволили делать при насущной необходимости». Это возмутительное и совершенно безобразное происшествие сорвать отправку на, возможно, одну из величайших экспедиций в истории современной науки. Я решительно протестую. Циолковский и дальше изливал мне в уши свою печаль. Эмоционально и решительно, как он умеет это делать? Плевать ему на все чинопочитания и прочие верноподданические пиететы с этикетами. Прямой и решительный он шел к своей цели. Другое дело, что с организационными способностями у него, как у любого гения науки, было не все хорошо. Но для этого я ему организовал помощников. Я смотрел на ученого, который то и дело в нервном возбуждении теребил свою бороду и невольно сравнивал его с образом, который был привычен мне из истории, где он был глубоким стариком с огромным металлическим конусом, при помощи которого он пытался расслышать то, что говорили окружающие. Ничего подобного. Ему сейчас всего-то 59 лет. Самый рассвет для ученого мужа. А уж как он кипятился. Да, Константин Эдуардович, я в курсе. Всем дирижаблем всей первой особой воздушной дивизии временно изменили установленные графики полетов. И наш гигант не исключение. Один из первопроходцев воздухоплавания и космонавтики насупился, наконец хмуро поинтересовался. Могу я узнать, чем вызван подобный переполох? Хмыкаю. Вы, Константин Эдуардович, газеты читаете? И даже радио слушаю, Ваше Величество. Прекрасно. Значит, вы должны быть в курсе того, что происходит сейчас в Европе. Война. Киваю согласно. Именно. Более того, идут сражения на улицах Парижа. Британцы застряли на его подступах. Вся Франция охвачена гражданской войной беспорядки в швейцарии военный переворот в испании германцы наступают на западном фронте америка вступила в войну а уж что творится в австро венгрии и описать трудно сплошные беспорядки местами перетекающие в баррикады и стрельбу ученый изобразил недоумение я все это слышал но я не совсем понимаю ваше величество какое отношение это все имеет к отмене плановой экспедиции в район под каменной тунгуске поднимаю бровь». «Ну, в общем-то, можно сказать, что и никакого. Если вы уже овладели марсианскими технологиями и можете перенестись на три с половиной тысячи верст без дирижабля, то я буду только рад и горячо пожму вашу руку. Или вы желаете на поезде отправиться, а потом на лошадях?» «Нет, на поезде решительно невозможно. К моменту, как мы туда доберемся, уже закончится сезон. Погода испортится, и нам там будет совершенно нечего делать». Мы просто не сможем работать до самой весны, а потом будем вынуждены либо вернуться, либо зимовать где-то в Сибири, поближе к месту катастрофы. но это все будет время, которое украли у науки. Нам нужен дирижабль. Киваю головой сочувственно. Понимаю, Константин Эдуардович, понимаю. Но пока не могу ничего с этим поделать. Все дирижабли заняты срочной транспортировкой грузов на фронт поскольку боевые действия на Кавказском и на наших западных фронтах могут начаться в любой момент, а войскам срочно нужны военные грузы. Поэтому мы вынуждены задействовать для этой цели все, что у нас есть. Много дирижабль не поднимет, но зато он может осуществлять доставку грузов с большой скоростью, преодолевая за пару дней то расстояние, которое заняло бы неделю, а то и две по железной дороге. А у нас каждый час на счету сейчас. Поверьте, я с тяжелым сердцем давал согласие на привлечение дирижабля-гигант к этим перевозкам. Вы знаете, как я отношусь к марсианскому проекту, но на карту поставлена судьба Отечества, прошу это понять. Даже тысячи пулеметов и автоматов Федорова могут решить исход большого сражения». Циолковский почесал бороду, а затем возразил. «Однако, Ваше Величество, дирижабль у нас забрали вовсе не для перевозки пулеметов». Гигант передан Министерству информации, и я решительно не понимаю, какими аргументами тут руководствовались. Сомневаюсь, что господин Суворин туда отправится с автоматами Фёдорова в руках. Насколько мне известно, в дирижабль погрузили какое-то кинооборудование и много упаковок, видимо, с газетами. «Константин Эдуардович, они хотите ли поступить в разведку? А? Пожалуй, хороший чин, жалование, паёк». «Нет, государь, не хочу». Ну, раз вы узнали, что именно, погрузили в дирижабль на ходынском аэродроме, то должны же вы понимать, что войны выигрываются не только пулями, но и словом. Открою вам военную тайну. «Дирижабль-гигант» везет войска 300 копий фильма «Герои крепости Осовец», кино и фотоматериалы про преступления против русского населения в Германии и Австро-Венгрии, против христиан Турции, про концлагерь Таллергов, про германские планы отобрать у русского мужика всю землю и вести крепостное право с немецкими помещиками. Дирижабль везет в своем чреве десятки тысяч экземпляров плакатов и газет с лубочными картинками. А вы говорите пулеметы. Ученый хмуро кивнул, но не сдался и «Все же, Ваше Величество, когда мы можем рассчитывать на возвращение нам гиганта или любого другого дирижабля, который сможет нас доставить к месту катастрофы марсианского корабля?» Я покачал головой. «Боюсь, что это зависит от того, начнутся ли боевые действия в ближайшее время. Потерпите недели две-три». Саолковский отчаянно замахал руками. «Это решительно невозможно, государь! Решительно!» Мы упустим сезон и ничего не успеем в этом году. Пожимаю плечами. Ну, марсианский корабль, если он там есть, конечно, пролежал в тайге 9 лет. Подождет, я думаю, и до весны. Ваше Величество! Циолковский буквально вскричал. Я же вам уже говорил, мы можем потерять все. Это преступление против российской и мировой науки. Все будущее человечества поставлено на карту. И в таком вот духе. Я слушал, кивал. А что я мог сказать? Что марсианского корабля там не было, нет и не будет? Что Марс вообще необитаем? Ага, конечно. Я для этого всю эту историю придумал, дирижабль к месту падения Тунгусского метеорита гонял, жуткие ящики из дирижабля в страшной Сухаревской башне прятал. Вот это вот все зря, что ли? Я же не виноват, что события в Европе пошли совсем не так, как планировалось». И у меня нет, похоже, возможности ждать до весны 1918 года с ударом. Если я сейчас не ударю, то меня самого ударят. Причем свои же. Возможно, даже табакеркой. И, Ваше Величество, если мне будет дозволено, я хотел уточнить по поводу Сухаревской башни. А что с ней? Я хотел бы поработать с привезенными образцами. Константин Эдуардович, это секретный военный объект, подчиненный, как вы догадались, Министерству обороны. Гражданским лицам там совершенно нечего делать. Вы же получили материалы и образцы для изучения. Но, государь, нам выдали лишь два ящика, а было их целых три грузовых автомобиля. Вот и газета господина Пропера из Стокгольма даже назначила щедрую награду за любые сведения о тайном грузе. Желаете получить эту награду? Я ученый, Ваше Величество. Деньги для меня не имеют цены, а вот знания. Что-то же привез дирижабль из Сибири в первую экспедицию, которая была засекречена. И как-то странно, что объекты Министерства обороны охраняют солдаты отдельного жандармского дивизиона. Я вновь ходатайствую перед Вашим Величеством дать мне допуск к этим секретам. Готов подписать любые обязательства по охране государственной и военной тайны. «Я подумаю. И жандармы, чтоб вы знали, проходят службу как чины Министерства обороны, а ваш хваленый пропер – балабол. Меньше его читайте, а то будут по ночам являться 13 черных всадников вокруг страшной Сухаревской башни, где нашли черную книгу колдуна Брюса. Вы же ученые, а всякую чушь читаете. Нет там ничего мистического. И живых марсиан в башне тоже нет». Текст Виталия Сергеева Уроки новой коммуны Товарищи, трудящиеся, социалисты и революционеры всех стран, сегодня стало окончательно известно, что новая коммуна в Париже пала, не продержавшись и половины от 72 дней первой коммуны. Многим кажется, что дело революции погублено. Считаю сегодня это архиопасным заблуждением. комуна жива. Восстание в Петрограде и коммуна в Париже – всего лишь спички и запальные свечи для мировой революции. Важно понять, что оставление коммунарами Садуля Парижа не есть поражение. Так же, как не было поражением оставление 2 сентября 1812 года, 14 сентября по новому стилю, Кутузовым Москвы. Революционная армия отступила в Окситанию и Бургундию. Красное знамя поднимают новые и новые города Франции и других стран Европы. Новостания в Ирландии Каталонии, революционные бои в Швейцарии, волнения в Венгрии, забастовки и манифестации в Лондоне, Бирмингеме, Праге, Гамбурге, Милане, Вене. Верные признаки того, что искры коммуны воспламеняют Европу. Три года ужасной и бессмысленной мировой бойни погрузили воюющие страны в хаос и нищету, подорвали веру народов своим правительствам, истощив с этим и способность самих этих правительств тушить и душить малейшие ростки недовольства. Пример Франции в этом поучителен и показателен. Чтобы задушить коммуну Парижа, буржуазии потребовалось объединить усилия со своими союзниками по Антантии и своими врагами немцами. Как и в 1871-м, в коммунаров дружно стали стрелять и собственные буржуазии и прусаки К ним в выступлении присоединились буржуа Англии, Испании, Италии и поднявший бурые знамена дворянчики Михайловской России. Революция – всегда гражданская война. Это прекрасно понимают русское дворянство и европейская буржуазия. Наученные опытом первой коммуны, эксплуататоры всех стран первыми перевели войну, империалистическую войну гражданскую. Буржуазия понимает, что победа революции в одной стране неизбежно приведет к мировой революции и падению капитализма по всей земле потому они так самозабвенно и дружно набросились на коммуну. И нам, пролетариату и революционным социалистам, нужно крепко выучить этот урок. Мировому вооруженному и организованному капиталу может противостоять только вооруженный и организованный рабочий интернационал. Интернационал, готовый не только словом, но и делом, не только митингом, но и прокламацией, но и винтовкой поддержать своих товарищей и не идущий ни на какие соглашения с национальной буржуазией. Новая парижская коммуна допустила много ошибок. Она погрязла в говорильне и не создала революционной армии. Она не установила жесточайшую пролетарскую диктатуру, обеспечив неукоснительно проведение воли пролетариата, работу городских служб и предприятий, снабжения и порядок. Она не смогла защитить свои завоевания в Париже. Все эти ошибки не случайны. Французские рабочие больше не могли терпеть произвола капитала и ужасов войны, а буржуазия не могла более управлять по-старому. Революционный порыв парижан был спонтанен. Их порыв не был организован. Их не вела в бой революционная пролетарская партия. Ее не было во Франции. Ее не было ни в какой другой стране мира. В условиях разрухи и наступления реакции и интервентов руководство коммуны сделало все, чтобы изжить этот недостаток. Заключив мир с Германией, собрав в Париже все европейские социалистические силы, коммунары дали время и место для рождения организующей силы мировой революции. Окруженная реакционерами и интервентами, вторая коммуна в Париже не могла устоять но она дала шанс пролетариату всех стран в будущих битвах. Сгорая в пожаре международной интервенции, вторая коммуна объединила коммунаров мира в революционный социалистический интернационал. Интернационал, который не даст делу коммуны угаснуть. Именно этот коммунистический интернационал и является главным уроком, вынесенным пролетариатом из революционной жертвенности второй парижской коммуны – Пока жив наш интернационал, дело коммуны не погибло. Владимир Ильич Ленин, председатель исполкома РСИ. Личное послание принцессы Иоланды Савойской императору всероссийскому Михаилу Александровичу. 30 июня 1917 года. 13 июля по новому стилю. Ваше Императорское Величество, сердечно благодарю вас за столь теплое послание. Уверена, что все мы, весь Савойский дом и весь народ Италии, будем счастливы видеть вас на итальянской земле. Отдельное спасибо за столь искреннее приглашение посетить вашу великую страну. Верю, что многие итальянцы смогут обрести в России свое счастье и свое второе отечество. С болью узнала известие из Парижа, где германские войска атаковали силы русского экспедиционного корпуса. То, что полк, носящий ныне мое имя, сейчас сражается на улицах французской столицы, то, что там воюют офицеры и солдаты, которых я имела честь встречать и провожать в Риме, то, что бой с немцами ведет полк, шефом которого, вашей милостью, я являюсь, все это позволяет мне чувствовать себя причастной к величию этих людей». И верю, что мундир полковника шестого особого ее высочества принцессы Иоланды Савойской полка русской императорской армии я буду иметь честь надеть, приветствуя вернувшихся с фронта героев. Постскриптум. Очень жду, когда в Рим доставят копию столь нашумевшего фильма «Герои крепости о Осовец». Читала ваше выступление перед георгиевскими кавалерами в Кремле после премьеры этой кинокартины. Вы, Ваше Величество, совершенно правы. В крепости Осовец сражались не какие-то уникальные солдаты. Из таких солдат состоит вся русская армия. И я имела возможность убедиться в этом лично. Пост-пост-скриптум. от князя Волконского о том, что вы, Ваше Императорское Величество, не только одобрили созданное общество Италия-Россия, но и повелели создать аналогичное общество в России – Искренне благодарю вас за это решение. Подобные взаимные начинания смогут по-настоящему сблизить нас, Италию и Россию, в этот сложный час для всего человечества. Всегда ваша, и Иоланда, Рим, Кверинальский дворец, 13 июля 1917 года. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 30 июня 1917 года. 13 июля по новому стилю. «Разбивайте, государь!» Резкий удар кием, и шары с грохотом рассыпались по бильярдному столу. Я сменил позицию и вогнал шар в лузу. Снова. И снова. Однако ничто не вечно под луною, в том числе и удачные ходы. Евстратий кивнул и, посмеиваясь, стал выбирать позицию для удара. Мне нравилось играть с Елизаровым. Во-первых, он четко понял, что я не терплю никакого подыгрывания. Во-вторых, он мало зависел от моего расположения духа, будучи весьма полезным мне. А в-третьих, он был лицом сугубо неофициальным и непубличным. И оттого общественное мнение его всецело не заботило. Зато общественное мнение сильно заботило меня. Причем не только то, которое измеряется массовыми величинами, но и конкретные разговоры в конкретных домах. Благо люди в массе своей существа весьма болтливые и беспечные, а свою прислугу считают предметом меблировки. Но и меблировка имеет уши. Что говорят в высшем свете? Евстратий спокойно обошел бильярдный стол и лишь затем ответил. Фильм обсуждают, Суворина ругают. За что ругают? Мой камердинер пожал плечами. «Да почитай за все. Выскочка хам, не их круга человек, тянет за собой всяких проходимцев себе подстать. Ждут, когда удача отвернется от него, и он попадет в опалу. Тогда отыграются на нем за все. Втопчут в грязь, не колеблясь». Киваю. «Ну, это понятно. А что еще интересного?» «Интересного?» «Заговоры обсуждают, государь». «Заговоры? Он как...» «Интересно. Отчет, смею полагать, у тебя уже составлен? Обижаете, Ваше Величество. Вон папка на столике с именами, кто что сказал, кто к кому ездил, ну, все как обычно, чин по чину». «Хорошо, братец, посмотрю». «Заговоры. Да, опять заговоры. И Елизаров не единственный, кто мне об этом докладывает. Имперская служба безопасности не дремлет». Отдельный корпус жандармов также, да и высочайший следственный комитет работает во всю мощь. Да и военная контрразведка сообщает о резкой активизации германской агентуры у нас в тылу. Да что там в тылу, когда в столицах такое творится? Так что, отправляя Николая семейством в Крым под охрану, я вовсе не блефовал, рассказывая о заговоре. Разумеется, в вину Алекс я не верил. Баба-дура, что с нее взять, хоть и бывшая императрица. Настоящие заговорщики не ходят по салонам и не треплют языком, где ни попадя. Так что отправлял я их в Крым сугубо в качестве превентивной меры. Подальше от столиц, да под больший контроль, дабы всегда точно знать, где они и что с ними. Ибо как бы я ни относился к своему нынешнему брату, но игнорировать смертельную угрозу от самого факта существования – Истина законного императора я никак не мог. Как бы там ни было, но российские законы не предусматривали процедуры отречения действующего императора от трона. Павлу I даже в голову не могло прийти, что государь-император всероссийский может так поступить. Поэтому в подробнейшем перечне действий на все случаи престолонаследия подобному места не нашлось. А потому любое отречение является априори действием, закону противоречащим. Так что при желании Николай вполне мог заявить «Аз есмь царь!» И невозможно будет сказать, что он не прав. Особенно если подкрепить сие заявление парой мятежных полков. Да, в акте «О престолонаследие» есть пункт, именуемый в действующем законодательстве параграфом 38 – Отречение, таковое, когда оно будет обнародовано и обращено в закон, признается потом уже невозвратным. Это да. Но загвоздка в том, что пункт сей относится только к вопросам принятия короны или отказа от нее в случае наследования. Однако как это рассматривать с точки зрения отречения императора действующего? А вот как-то так. Можно и так, а можно и эдак. Пока сила на моей стороне. Я однозначно прав и являюсь императором. А стоит чуть зазеваться, то как бы и не совсем, а может уже и совсем не совсем. Как посмотреть? А уж за сына Николай вообще никак не мог отречься. Что значит, не желая расставаться с любимым сыном, отрекаюсь за себя и за него? Нормальная постановка юридического вопроса государственной важности – Даже если представить себе, что сам Николай отрекся лично за себя и пошёл на пенсию ворон стрелять, то и в этом случае Алексей должен автоматически стать его императорским величеством, государем-императором Алексеем Николаевичем. А то, что он пацан малолетний, так об этом как раз в законе всё указано. Назначается при малолетнем императоре регент, именуемый правителем государства, при котором действует регентский совет. И правят они от имени мелкого царя до самого его совершеннолетия, которое по закону наступает в 16 лет. Так что по закону никаких, отрекаюсь за себя и любимого сына, быть не может. А я даже боюсь себе представить в нынешней ситуации слабого малолетнего императора на русском троне в условиях мировой войны и общей катавасии. Да еще и регенский совет, кто влез кто под рова. И хорошо если соберутся государственные мужи, а не вороватые авантюристы-проходимцы, коих в высших эшелонах власти предостаточно. Российская история уже повидала подобные правления толпы негодяев при малолетнем мальчишке, у которого еще игрушки в голове. Я уж не говорю о том, что Алексей болен гемофилией, а значит, не может полноценно исполнять работу императора. Не говоря уж о том, что болезнь грозит ему гибелью от любого кровотечения. Могу ли я в таких условиях уступить корону? Нет, даже если бы сильно хотел, а я не хочу. Изменить что-то в России я могу, лишь обладая всей полнотой власти и ясным пониманием целей и задач, стоящих перед страной на десятилетия вперед. Ничего сделать, будучи просто сильным человеком за кулисами трона или даже главой правительства я не смогу, просто не дадут. Так что нет, не отдам корону. Тем более я вообще не вижу среди претендентов на престол хоть и кого-нибудь подходящего для этой работы. А еще потому, что меня убьют после этого. Я с какой-то ненавистью вогнал шар в лузу. Елизаров покосился на меня, но, понятное дело, лезть в государевы думы не стал. А как все было просто раньше, в родном 2015 году. Вкушал, так сказать, все прелести бытия. Руководил себе медиахолдингом, командовал процессом, менял авто и любовниц, коллекционировал места отдыха. Мальдивы всякие, Мальту, Дубай, Сейшелы, да Швейцарию с Новой Зеландией. А где я побывал в этом времени? В Питере вот побывал, и меня пытались там убить, взорвав вместе с Зимним дворцом. В Москве тоже пытались, устроив взрыв на Пасху прямо под моей трибуной на Красной площади. И в Могилёве пытались дважды. Один раз волки, второй люди. А ещё я там чуть не погиб в авиакатастрофе. А вот в Орше меня убить не пытались. Зато там мой расчудесный, новоявленный братец Николя сбросил на меня корону, будь она не ладно. Ах да, ещё запамятовал Гатчину. Меня там также пытались грохнуть. Убить не убили, но жена погибла. Ну и что с того, что графиня Брасова была женой моему прадеду, если я, на минуточку, в его теле? И скажете после этого, что быть царем – это так прекрасно. Да за четыре месяца я шесть раз был на волосок от смерти и выжил лишь чудом. Когда закончится мое везение? Вот та же история с законным императором когда-нибудь выстрелит, причем в самый неподходящий момент. Что сделали бы в такой ситуации правители Европы в славные времена старика Макеавелли? Приказали бы перебить на Перу все Николая семейство. С крейками, кровищей и все как положено. И показали бы головы убитых изумленной публике, чтоб никто не сомневался. На Востоке бы действовали тоньше, отравили бы или тихо удавили – В романтические времена короля солнца такого истинного навечно бы законопатели в Бастилию, сопроводив отдых пожизненной железной маской. Да что там говорить, когда даже давеча в Париже гильотинировали бывших президента и премьера Франции. Чтоб не претендовали на власть коммунаров. И это если не вспоминать, как решили радикально проблему Николая с семейством большевики в моей истории перестреляв в подвале дома купца Ипатии во всю семью, прислугу, доктора. И, говорят, даже собак. На всякий случай, мало ли что. Понимает ли Николай, в какую дилемму я попал, в какой соблазн он меня ввел и чем ему семейством это грозит? Разумеется, он все понимает. Тем более, что повешенные на Болотной площади в один ряд Владимировичи Четко дают понять, что если что, то рука моя, как говорится, не дрогнет. Невзирая на титулы и родственные отношения. Впрочем, вешали тех троих уже после того, как я лишил их великокняжеских титулов, чинов, наград, а заодно и имущество. А маму ихнюю, вместе с беременной женой одного из них, я без колебаний отправил в Сибирь на вечное поселение. Хотя в тот день повесили принародно еще три десятка человек – Бывших генералов, бывших высокородных аристократов, бывших миллионеров, бывших сенаторов и членов Госдумы. Уже окончательно бывших. Ибо нечего мне тут заговоры плести. И тут, бац, я такой красавец, отправил Николая с семьей в Крым, да еще в июле, на отдых. Как будто нет в стране войны. Гуманист хренов. Скажет же в высшем свете, вот, мол, размяк Миша, расслабился. Он, Алекс, наговорила как минимум на ссылку в Сибирь, а Мишка наших в Крым, чтоб не обидеть ненароком. Слюнтяй наш Миша, можно его голыми руками сейчас брать. Стою, тру мелом кий. Елизаров молчит, ждет. Хорошо меня уже изучил. Не зря приблизил к себе, приметив его в бытность управляющим в доходном доме, где у меня тайная квартира для прогулок по Москве инкогнито. Да, как ни крути, а прикольно быть царем. Вот дал фактически зеленый свет подготовки к экстренному наступлению. Почему дал? Уверен в успехе? Нет, не уверен. Но не дать такой приказ я не могу. Иначе, как говорится, пушки начнут стрелять сами. «Слишком рвутся в бой мои генералы. Откажусь наступать и получу мятеж. Заговор в армии уже практически созрел. Слишком я тянул с миром. Слишком многие стали думать, что я сливаю победу немцам». Собственно, лишь случайность предотвратила начало выступления. Гибель в тефлисе великого князя Николая Николаевича, которого заговорщики собирались поставить во главе армии и, вероятнее всего, усадить на трон. Но сам заговор никуда не делся. «Мои спецслужбы копают, но пока лишь мелкая и средняя рыбешка, генералы средней руки вроде того же Деникина. Но это все не то, не тот уровень. А начни мы сейчас аресты, то кто поручится, что мятеж не вспыхнет немедленно?» «Да, я принял меры безопасности. Да, обе столицы набиты верными мне войсками. Да, общественное мнение за меня» и мне сейчас нечего опасаться многотысячных демонстраций, ибо они, если и будут, то только в мою поддержку. Пока, во всяком случае. Но разве это гарантирует меня от пули в голову или от бомбы в машину? И вот как в таких условиях мне отправлять сына Георгия в звездный лицей в звездном же городке? Я обещал, да и что ему тут делать, когда пионерский лагерь из-под моих окон уедет в августе учиться? А как я обеспечу охрану шестилетнему мальчику? Среди тысяч других детей в лицее. Однажды Георгия с матерью уже захватывали революционные террористы, и мальчик выжил лишь чудом, а его мать убили прямо у него на глазах. Тем более, что заговор генералов не единственный. Те же крупные землевладельцы вновь поднимают голову напуганной обещанной мной земельной реформой. Родовитая аристократия, недовольная моим законом о служении, по которому любой дворянин, вне зависимости от пола, титула и состояния, должен был служить Отечеству не менее сорока лет. Никаких лежаний на солнышке и чесаний дворянского пуза больше не позволялось. Кому понравится такое? Верно, никому. Мог я этого всего не делать? Нет, не мог ибо только так я сумел предотвратить хаос революции, фактически возглавив ее и став ее государем. Что еще обсуждают в свете? Евстратий усмехнулся в бороду. Свадебку обсуждают, будущее. Чью же? Вашу, государь. Распрямляю спину, опершись руками на край стола. И? Тот пожал Плечами. «Да ничего особенного. Ваши виды на Италию, принцессу Иоланду, то, как она закрутила все время вокруг своей особы, невзирая на свой юный возраст. Никакие поставки из Италии в Россию больше без нее не делаются. И вот еще что, государь». «Я напрягся. Этот тон я уже узнаю, и ничего хорошего он не сулит. Говори». Елизаров как-то крякнул, но все же мысль закончил — Вы бы, государь-сыну-то, про свадебку сказали сами, а то не ровен час, как чужой скажет, да перекрутит все. Знаете сами, как оно бывает. — Да, вот и еще одна проблема на мою голову.